Глава 47. Между тем пришли вести, что взбунтовались и остальные войска. Узнав об этом во время пира, он изорвал донесение опрокинул стол, разбил озим два любимых своих кубка, которые называл гомерическими, так как резьба на них была из поэм Гомера, и, взяв у лукусты яд в золотом ларчике, отправился в сервилиевы сады. Примечание. Опрокинул стол. Плутарх относит это к известию об отпадении Гальбы. Кубки, разбитые нейроном, были из белого хрустального стекла, плиний Сервилиевы сады на южной окраине Рима по дороге в Остию. Самых надежных вольноотпущенников он отправил в Остию готовить корабли, а сам стал упрашивать притарианских трибунов и центурионов сопровождать его в бегстве. Но те или уклонялись, или прямо отказывались. Один даже воскликнул. Так ли уж горестно смерть? Примечание. Слова Турна в «Энеиде». Тогда он стал раздумывать, не пойти ли ему просителям к Парфянам или к Гальбе, не вытели ему в черном плате к народу чтобы с растральной трибуны в горьких слезах молить прощение за все что было, а если умолить не удастся то выпросить себе хотя бы наместничество над египтом готовую речь об этом нашли потом в его ларце удержал его по видимому страх что его растерзают раньше чем он достигнет форума дальнейшее размышления отложил он на следующий день Но среди ночи, проснувшись, он увидел, что телохранители покинули его. Вскочив с постели, он послал за друзьями, но ни от кого не получив ответа, сам пошел к их покоям. Все двери были заперты, никто не отвечал. Он вернулся в спальню. Оттуда уже разбежались и слуги, унеся даже простыни, похитив и ларчик с ядом. Он бросился искать гладиатора Спикула или любого другого опытного убийцу, чтобы от его руки принять смерть, но никого не нашел. — Неужели нет у меня ни друга, ни недруга? — воскликнул он и выбежал прочь, словно желая броситься в тибр.